45. Замечательное согласование с новой хронологией. Китайцы сообщают, что UFA был перезахоронен в 1221 году, но ведь именно 1221 годом датируется зодиака Лева Камагены на каменном памятнике у Кургана на горе Неврода. Выше мы цитировали утверждение китайских историков,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 В честь Юэфэя. 951.1. Предисловие. Сразу скажем, что китайское сообщение о перезахоронении Юэфэя, то есть Христа, верно. В книге «Курган Христа и Богородицы» мы высказали и обосновали гипотезу, что первоначально Христос был захоронен в Египте, в храме прото абу Симбел. Затем его перезахоронили в далеком кургане на горе Неврода в Турции. А на месте рота абу Симбела возвели грандиозный храм абу симбел известный нам сегодня, рисунок 1.104, как символический памятник первоначальному нахождению на этом месте в Египте гробницы Андроника Христа. Повторим наш вывод из книги «Курган Христа и Богородицы». Смотри рисунок 1.104 Абу Симбел, большой храм Египет. Фотография сделана Г.В. Носовским в 2009 году. Вывод, по-видимому, примерно в 1185 году в египетском прото Абу Симбеле было захоронено тело распятого Андроника Христа. Через полтора года, примерно в 1186 году, здесь же захоронили и тело Марии Богородицы. Затем, через некоторое время, возможно, примерно через 30 лет, около 1221 года, о чем, скажем ниже, мощи, то есть обе мумии, были тайно перенесены в другое место, в Курган на горе Неврода в Турции. А затем, уже в эпоху XIV века в Египте на месте опустевшего прото Абу Симбела был возведен грандиозный храм памятника Абу Симбел, ставший символической гробницей Христа, Богородицы святого семейства. Итак, китайская традиция здесь запомнила совершенно правильный факт перезахоронения останков. Замечательно, что она донесла до нас и второй верный факт, а именно утверждение, что Йоэфэй Христос был перезахоронен в 1221 году. Это идеально согласуется с тем, что на горе Немвреда находится каменный памятник Зодиак Лев Комагены, на котором четко записана дата 1221 год, 14 сентября. Напомним подробности. Важный вопрос. Когда на горе Немврада было устроено святилище и возведен величественный курган? Ответ можно получить, и он прекрасно согласуется с нашей реконструкцией. В нашей книге «Начало Орденской Руси» глава 1, 5.13 уже был параграф под названием «Датировка гробницы Антиоха». Комагенского, современника Антония, дает 1221 год, спустя 36 лет после распятия Христа. Смотри также нашу книгу «Древние зодиаки Египта и Европы», глава 3. Эта датировка извлекается из астрономического зодиака на каменном рельефе у подножия Кургана. Сегодня его условно именуют левом камагены. Прорисовка показана на рисунке 1.105, смотри 1177, страница 166. Изображен лев, усеянный звездами, и с полумесяцем на шее изображены планеты. На рисунке 1.106 видно расположение этого рельефа на террасе у кургана. На рисунке 1.107 показано изображение этого зодиака, сделанное в 1883 году немецким археологом Хуманом. Смотри рисунок 1.105. Прорисовка каменного рельефа, именуемого сегодня Львом Камагены. Историки предполагают, что здесь изображен гороскоп Антиоха I царя Камагены, родившегося якобы в 1998 году до нашей эры. Однако дата, записанная на этом зодиаке, совсем другая. Утро 14 сентября 1221 года нашей эры. Взятая из 1177, иллюстрация 10.4, страница 166. Смотри рисунок 1.106. Зодиак Лев Комагены у подножия Кургана. Взято из интернета. Смотри рисунок 1.107. Изображение этого зодиака сделано в 1883 году. Нильтап, Берлинский музей, взято из интернета. Итог наших астрономических вычислений таков. На интервале от 500 года до нашей эры до 2000 года нашей эры нет ни одного решения, удовлетворяющего данным условиям, кроме найденного нами точного решения 1221 года 14 сентября. Кстати, обнаруженная нами датировка Зодиака Льва Комогены 1221 годом не зависит от прочтения надписей, которые можно увидеть на нем сегодня. Более того, по нашему мнению, первоначально на... Зодиаке, и Камагены вообще не было никаких надписей. Дело в том, что изображенное на нем астрономическое событие настолько уникально, что оно однозначно датируется и без указания названий планет. Мы думаем, что древние имперские астрономы, составившие Зодиак, это прекрасно понимали. Вывод. Трудно сомневаться, что Зодиак, Лев, Камагены сообщает нам дату возведения кургана на горе Немврода. Следовательно, грандиозная усыпальница из Щебня, Большая гора Ракушек, была создана через 36 лет после распятия Андроника Христа, Андрея Боголюбского, в 1185 году, то есть примерно через три десятка лет после Успения Богородицы, в 1186 году, и первоначального захоронения Христа и Богородицы в египетском Протоабу Симбеле.